11. Однажды появился в вишках молодой человек, красивый, ловкий, говоривший одинаково хорошо по-польски и по-русски, вскоре доказавший, что он был молодец на все руки. Новый житель вишек по имени Яков вскоре стал всеобщим любимцем, но в особенности сошелся он быстро с Карлусом и всячески доказывал ему свою дружбу. Вместе с тем он проговаривался приятелю, что у него есть средства, и что он богатый жених, и не прочь бы найти себе невесту, вот вроде Софьи. Вскоре к а р л о с любил своего нового друга так же, как если бы знал его уже несколько лет, а между тем Яков был в гостинице не более месяца. О браке с Яковом, шестнадцатилетней Софьей, он тоже мечтал уже часто и подолгу. Наконец, однажды Яков объяснил Карлосу, что тот должен ему доказать на деле свою дружбу и помочь в одном очень простом, хотя и важном обстоятельстве. «Дело самое глупое и простое», — объяснил Яков, — «но я могу просить помощи только у человека, которому я вполне верю, который меня не обманет и не погубит, который, пожалуй, и моим родственником стать может». И в откровенной беседе Яков сообщил Карлосу, что у него есть деньги и большие, на которые он может не только двор или а с и б о с н а м с уплативший содержателю необходимую сумму, приобрести. Карлос поверил приятелю и убедил его, что он может вполне положиться на него. Тогда Яков признался откровенно, что деньги зарыты им в лесу, в нескольких в е с т а х отвишек. «Деньги эти надо отправиться вырыть, и так как мешок с золотыми червонцами и серебряными рублями очень тяжел, то один человек никак не может его из леса дотащить хотя бы через несколько сожень до телеги. Следовательно, надо ехать вдвоем, разумеется, вечером, и таким образом ночью все сработать и п р и в е с т и мешок с деньгами домой». Карлц объяснил, что нет ничего проще дела и что, конечно, он исполнит свято главные у с л о в и е и никому ничего не скажет о деньгах. «Больше мне ничего и не нужно». «А за эту услугу, — сказал Яков, — я тебе сделаю подарок, который может переменить твою обстановку». Друзья тотчас уговорились добыть в вишках небольшую тележку с парой хороших зирксов или лошадей, сильных и бойких, чтобы съездить за деньгами. После этого уговора Яков медлил, однако, целую неделю. к а р л о с сообразил, что друг просто боится и подозревает его, хоть может даже раскаивается, что сообщил о своей тайне. Но однажды вечером Яков объяснил другу, что на другой день вечером они должны выезжать. Так как тележка и пара отличных лошадей были уже давно найдены, уговор с хозяином был сделан под предлогом поездки в Дахабен, то Карлос отвечал, что он готов и очень рад. «Я уж думал, что ты меня подозреваешь и опасаешься», сказал он, «но мне это было обидно». «По правде сказать, да», отвечал Яков, «но теперь я решился, доставай лошадей д да о получше с к у к у н о в «Это уже готово! Лучшие зирксы всех вишек!» – пошутил к а р л о с Поселянин, у которого надо было взять лошадей, конечно, очень удивился, что двум здоровым молодцам понадобилась пара бойких коней для простой поездки в д х а б е н Однако, подумав побольше, он решил, что, по всей вероятности, этот Яков едет в деревню, где семья к а р л о с а в качестве жениха. Разумеется, ради такого случая хочется ему и пофронтить». В сумерке ясного дня два приятеля выехали из Вишек по большой дороге. На другое утро вернулся домой один из сторожилов Вишек и, встретясь с хозяином нанятых лошадей, спросил у него с удивлением, «Это ведь твоих коней я видел с Карлосом?» «Да, мои кони», — отвечал тот. «Охота давать гонять». «Я за деньги дал. Все равно. Это портит коня. 40 верст не кормя гонять». как 40 верст. Да так я их встретил за большим Янковым бором. Видно ведь что кони бегут без росдыха, заморенные. Они в дохабен наняли, воскликнул поселянин. Хорош дохабен за Янковым бором. Между тем Карлус и Яков действительно были в это время уже очень далеко от в и ш е к Отъехав от местечка в е р с т за 10, Яков приостановил лошадей и, пустив их шагом, обернулся к приятелю. «Слушай, Карлос, я ведь тебя обманул». «Как? В чем?» — отозвался этот. «Я тебя обманул, но ты не гневися. Я тебе сказал, что мой клад зарыт тут неподалеку. Это неправда». «А где же он?» «До него от вишек в ё р с т сто». «Как сто?» — воскликнул Карлус. — Так. Он у меня на родной стороне, около деревни, где я родился. — Да ты чего ж так оторопел? Не все ли равно? Лошади у нас хорошие, доедем да мы исправно, хозяину заплатим вдвое, хоть даже вчетверо. Он пенять не будет. Я же тебя потому обманул, что боялся твоей лени. Скажи, я тебе ехать за 1 0 0 верст, ты бы, пожалуй, отказался. — Пожалуй, что так, — отозвался к а р л с смеясь. Даже и теперь страшно. Сто верст, шутка. Ну, а теперь дело сделано. Уже едем весело, сказал Яков. Через сутки все будет кончено, даже деньги в тележке будут лежать. Что жалеешь, что ли, что взялся мне услужить? Нет. Что ж, и то правда. Кони хорошие, живо съездим. А коль ты хозяину заплатишь вдвое, то все равно никто в обиде не будет. «Так ты не сердишься на меня за обман?» «За что же? Стоит ли?» Приятели припустили лошадей, добрые кони пролетели верст 30 но затем начали приуставать. Карлос предложил другу отдохнуть в знакомой деревушке, но Яков не согласился, говоря, что заранее решил отдохнуть и покормить лошадей в одном местечке, где у него есть родственник. Действительно, проскакав, не кормя, около 5 0 т и с т верст и достигнув местечка, Яков завернул во двор и вызвал хозяина. «А, здорово!» — воскликнул этот. «Твои тебя поджидают здесь уже двое суток!» «Доброе дело!» — отозвался Яков, вылезая. «Кто такие тебя поджидают?» — удивился к а р л о с «Входи, увидишь. Народ веселый, мои земляки!» — смеясь сказал Яков. «Твои земляки?» — проговорил Карлос, будто рабея. «Ну да. Подумаешь, диковинку, я сказал. Зачем они тут? Почему ты мне ничего о них не говорил? Не сказал, что тебя тут будут ждать эти земляки? Зачем говорить? Вот теперь все узнаешь. Слезай». Карлос, сам не зная почему, в сомнении сидел на тележке и медлил слезать и входить в дом. Какой-то... Тревожное чувство внезапно сказалось в нем. Странный ли голос Якова, или странный, будто насмешливый взгляд хозяина двора. Неизвестно, что подействовало на Карлуса, но он оторопел и не двигался. «Чего же ты веселая?» — небрежно спросил Яков. «Зачем ты таил все это?» — начал было Карлус. Но Яков громко расхохотался. «Ты ведь рабеешь!» Ей-богу, робеешь! Чего только сам не знаешь. Что же мы здесь тебя зарежем, что ли? Зачем? о грабить? Что грабить? Платье твое или несколько гривен в кармане? Нет. А вот этих чужих коней вы угоните. Резко сердито в ы м о в и л к а р л о с А меня бросите здесь. о в р а щ а й с я я в вишки расплачивайся за тебя. А кони телега дорогие. Я их в три года не уплачу. Полно. Стыдно, к а р л о с Ей-богу, стыдно. «А еще приятель». «Вылезай-ка, вот тебе Господь на небеси, что я лучше тебя самого украду, чем твоих коней».